ВГ Кузенцев НП Галачевы 10 М 1985 года Милые Наташа, идея книги об Элиге дали замечательно. Мало кто из народных артистов достоин её так, как неннародный Олег. К великому сожалению, прямых записей Григория Михайловича о Болеге нет. Хотя я ещё раз пересмотрю всё. Может быть, сделать совсем короткие несколько слов о вашем интервью со мной. Форму найти легко, и я смогу рассказать вам в нём оботношении Григория Михайловича коллегу. Отношения эти были, как вы знаете, удивительными. Теперь мне кажется, что они были в какой-то степени пророческими. Так сходу трудно это сформулировать, но при встрече расскажу. Вы в всяком случае Ближе к делу, подумаем об этом. Всего вам хорошего. Григорий Кузинцев об элеги Даля. Шут кекса собачонка. Огрызается кекса собачонка. Так появились костюмы, идея костюма, никаких атрибутов шута, ни федраной в собачьей шкуреной изнанку, а мальчик стриженный наголо. Искусство при тирании. А мальчики за свенцами. который вы заставляют играть на скрипке в оркестре смертников, бьют, чтобы он выбирал мотивы повеселее. У него вымученные глаза. Пространство трагедии. Олег Даль именно такой шут, какого я представлял. У него лицо мальчика из Асвенсыма. Из интервью. Это должен быть артист, способный создать свой жанр исполнения песенок, записи по фильму Король Лир. Чрезвычайно своеобразны и песни шута. Лео Мерзин и Олег Даль оба очень хорошо поют. Из интервью. Мне жалко было потерять шута в середине пьесы. Олег Даль помог мне ещё больше полюбить этот образ. Измученный мальчика взятый из дворянни, умный, талантливый, голос правды, голос нищего народа. Искусство загнанное в сарню. собачьим мошенникам на шее. Пусть солдат один из тех, что несут трупы, напоследок пнёт его сапогом в шею с дороги, но голос его, голос самодельной дудочки, начнёт и кончит эту историю. Печальный человеческий голос искусства из книги, пространство трагедии. Материалы Худо совета для фильма. Далее в роли тени не нравится. В моменты отделения тени хорошной фигуры должна быть страшнее, а я вижу мальчика в гриме с неудачной красной вставкой на груди. Обсуждение фильма Тень. Очень сильны два главных актёра, особенно Далев в каких-то основных моментах. Я давно не видел на экране такого разнообразия человеческих глаз во всех сценах. Герой похож и Фон Корн похож, если бы мы могли показать больше Лаевского. и меньше других действующих лиц было бы лучше. Если бы Иосиф Ефимович мог сделать так, чтобы Лаевский занимал главное место и был бы основной фигурой притяжения, фильм бы от этого выиграл. Обсуждение фильма «Плохой хороший человек». Г. М. Кузенцев, Олегу Ивановичу Далю и Е. А. Апраксиной. Телеграмма. Примечания А. Иванов. Олегу Ивановичу Далю. Примечание. Последнее письмо Козинцева от 11 мая 1973 года Козинцев скончался, а 12 мая в дом Козинцевых пришла телеграмма от Олега Даля: "Я всегда буду ненавидеть вчерашний день". Конец примечания. 29 апреля 1973 года. Комарова Олег, милый, смотрел фильм Примечание. Речь идёт о фильме Плохой хороший человек. Конец примечания. Вы мне очень понравились. Удачи и счастья. Григорий Козинцев. Телеграмма из Ленинграда, 16:00. Замечательно, великолепно, удивительно, восхитительно, страшно, рад, обнимаю, поздравляю. Пусть в Эмбебом всегда светит солнце. Ваш кузенцев. 18 мая 1970 года. Телеграмма, отправленная ГМ Кузенцевым Олегу Ивановичу Удалю в день, когда Е. Практина сообщила кинорежиссёру, что после окончания своей работы в его группе Король Лир выходит замуж за артиста. Примечательно. Козинцевские строки почти буквально повторены Олегом Ивановичем Далем в его письме к О. Б. Эйхенбауму, будущей тёще из Пушкинских гор от 17 января 1975 года. Иосиф Хифиц. Я возрослый и молодой человек. Ленинград, 5 июля 1984 года. Литературная запись Натальи Галачевой. О Болеге я могу говорить много, и с другой стороны меньше, чем другие, потому что, к сожалению, знакомство наше было не столь уж долгим. Оно касалось всего лишь одной картины, правда, картины, которая много говорила и ему, и мне. Речь идёт о чеховской дуэли плохой и хороший человек. Прежде чем приступить к работе над этой удивительной вещью, я ознакомился с ее театральной историей и узнал, что много лет тому назад, еще до войны, в Александринке была сделана инсценировка дуэли, в которой Лаевского играл Энн Симонов. Симонов Лаевский? Мощный, здоровый, средних лет мужчина, да еще с бородой и усами. Меня это страшно удивило. Потом я решил, что моя полемическая позиция будет вот в чем. Я попробую сделать Лаевского таким, каким я его себе представляю. Молодым человеком, и, может быть, это нескромно прозвучит, таким, каким, по-моему, он представлялся самому Чехову. Это история современного, часто встречающегося человека с его разбросанностью, распущенностью, с его цинизмом и в то же время с теми хорошими задатками, которые существуют в нём. Мы сразу остановили своё внимание на юных исполнителях. Надо сказать, что Олег Даль был счастливой находкой. Когда пришла в голову его фамилия, то передо мной сразу возник образ этого нервного, чрезвычайно самолюбивого, рынимового молодого актёра. И я понял, Всё вняло соответствует тому, что я хотела видеть в Лаевском. Его неврастения, возбудимость, склонность к рефлексии как раз то, что нужно для этого образа и не использовано Далем в сыгранных ролях. И вот когда мы в лице Даля нашли молодого Лаевского, Олег тому же снимался без всякого грима, и история выстроилась. Я никаких попыток переделывать повесть себе не позволяла. Сделал с полным уважением к первичному источнику. Тем не менее, судя по тому, как картина была принята зрителем, особенно как на неё реагировала молодая аудитория, у меня было много встреч с молодёжью. Я понял, что картина воспринимается как глубоко современная. Это была история крушения иллюзорного счастья. Мне хотелось, чтобы Все время ощущалась надежда на что-то радостное, интересное, увлекательное, романтическое, но не подкреплённое трудом, деятельностью, и потому так и остаившееся в мечтах. Играл, на мой взгляд, Олег прекрасно. В нём жил человек душевно угасший, придирчивый, не по-молодому брызг ливый, какой-то неухоженный, экзистенчный. Олег замечателен в сценах, где с циничной легкостью требует денег у Самойленка, зная, что никогда не вернет долго. Он постоянно голоден. Целый эпизод я построил на том, как Лаевский у Самойленка все время жует какие-то печенья, потому что не завтракал и не обедал вовремя. Постепенно мы с Олегом подходили к центральному месту роли, к тому моменту, где Лаевский произносит свой монолог о том, каким бы он мог быть, если бы судьба не погубила его надежды. Поссорившись с любовницей и ночью он стучится к самой Ленке. Лёже удалось достичь удивительной глубины в этой сцене. Лёжа на чужом диване полуотетых в рваных носках, бессонный его герой жалуется на свою судьбу, говорит о том, что такие люди, как фон Корен, нужны России. Они стремятся к цели, равнодушные к идущим рядом, а он, Лаевский, на это не способен и потому жалок. Это сыграно было вдохновенно. Существует слово «личность», несколько поленявшее частого употребления. Оно всегда прибавляется к понятию «художник» или к понятию «актер». Актер — личность. А что это значит? Когда сталкиваешься с Олегом Далем, это понятие делается абсолютно конкретным. Личность Олега это его совесть. Я понял, что такое совестливый актёр, особенно на фоне очень часто встречающегося в нашей практике делового подхода к работе. По дороге с экзала на студию человек быстро причитывает сегодняшний отрывок, быстро пытается его выучить. А если не твёрдо знает, просит поставить за кадром доску, где мелом будут написаны слова, которые можно забыть. Олег понимал, что работать плохо это в первую очередь работать без совести. Однажды он снимался в одной картине, не буду её называть. Олег играл главную роль. Я не могу сказать, что он плохо играл, но она не полностью использовала возможности артиста. Когда фильмы в Чернее смонтировали, я был в отъезде в экспедиции. Олег, узнав об этом, прислал письмо моей жене Ирине Владимировне с просьбой переслать его мне. Это отрогательнейшее письмо. В нём были следующие строчки: Попросите Иосифа Ефимовича, чтобы он посмотрел материал и как бы от себя, осторожно, щадя самолюбие другого художника, Высказал бы свои соображения, и если можно, чем-нибудь помог. После Володи писал он имея в виду Высоцкого, останутся его песни, а после меня мои фильмы. И мне бы так хотелось, чтобы память обо мне осталась хорошей. И ещё я заметил странную вещь. Он всё время говорил о своей смерти. Олег прислал одному моему другу письмо, довольно весёлое, Но заканчивался он рисунком: могила, крест и тропинка. Он писал: "Это мой путь". Странно было в его годы причувствовать свою смерть. Меня это поразило. Олег очень любил Высоцкого. Он любил его как человека, любил, может быть, не его актёрское творчество, а его личность, его поэзию, его песни. Никогда об этом прямо не говорил, но вот хотя бы по той фразе После Володи останутся его песни, и это становится ясно. Его смерть очень тяжело подействовала на Олега, и часто он повторял: "Ну вот, скоро и моя очередь пойти к Володи". Плохой хороший человек один из самых любимых моих фильмов. К сожалению, он мало шёл на экранах. Какой-то чиновник сказал: "Народу это вряд ли будет интересно". то мне показывал картину в разных аудиториях, у научных работников, в киноклубах, и все спрашивали, почему фильм почти не был в прокате. Как я это мог объяснить? Алексей Симонов. Одна совместная работа. Москва, октябрь 1986 год. Наталья Без тебя это просто не было бы написано. Спасибо, что ты меня на это подвигнула. Не написав это, и я сам был бы беднее. Твой Алексей Симонов». Не помню ни того, как мы с Далем познакомились, ни первое от него впечатление. С какого-то времени его присутствие в моей жизни стало данностью и так воспринималось до самой его безвременной смерти, Когда вдруг я обнаружил, что образовавшаяся пустота намного больше и значительнее, чем я предполагал, живя рядом с ней мы занимаемся общим делом или, как это часто бывает в искусстве, существуя на параллельных, довольно регулярно, вопреки Евклиду, пересекающихся линиях. Я не буду поэтому пытаться начать с общих характеристик Дали человека или Дали артиста. Я попробую, насколько смогу, подробно описать одну его работу свидетелем и соучастником, которой я был. В 1975 году на Ленофильме был запущен в производство двухсерийный телевизионный фильм Обыкновенная Арктика по рассказу Бориса Леонтьевича Горбатова. Сценарий Константина Симонова, постановка Алексея Симонова. сознательно подчёркиваю это обстоятельство потому что во-первых, без него мне московскому начинающему режиссёру едва ли дали бы эту двухсерийную постановку в Ленинграде. А во-вторых, участие в работе Константина Симонова имело непосредственное отношение к приглашению Олега на главную роль в этом фильме. Здесь мне приходится хотя бы в общих чертах рассказать Про обыкновенную Арктику Горбатова. Без этого многое в дальнейшем будет непонятно, в том числе и причина, по которой именно роль Даля я считала, считаю в этой картине главной, хотя она вполне измерима своей семьёй и остальными главными ролями, в которых были заняты не менее, чем Олег, известный артист, Рлан Байков, Виктор Павлов, Олег Оноприв и другие. Эти рассказы Горбатова я любил с детства. В них я ощущал неразрывность романтики и человеческих отношений, сильные характеры и естественную, как мне казалось в детстве, неизбежность победы добра над злом. Я лично был знаком с Борисом Леонитовичем и даже несмотря на разницу в возрасте, имел случай поспорить с ним и выспорить перечинный ножик на трибуне Московского стадиона Динамо. когда его любимый шахтер Сталина проиграл моему любимому СДКА. Став постарше, я продолжал любить эти рассказы, и теперь к их по-прежнему очевидным для меня достоинствам добавлялось знание того, что они были написаны человеком, уволенным из газеты «Правда», едва ли не исключенным из партии, потому что два его брата, крупные партийные и комсомольские работники Донбасса, и шезли жизни как враги народа и написано имяна в то время когда собственно его судьба по вполне понятным причинам казалось висела на волоске для меня это только подтверждало непритворность авторского чувства и наконец взявшись за эти рассказы с целью воспроизвести их на телевизионном экране я обнаружил к собственной радости что под романтически энтузиастическим писательским флёром виден жёсткий взгляд журналиста. Есть точность беспощадных деталей, есть силовые поля подлинных характеров, есть правда, иногда нарушаемая благостностью описаний или концовок. Я имел к тому времени право судить об этом хотя бы потому, что прозимовал на полюсе холода не одно как Горбатов, а две зимы. Замечательная свойство человеческой памяти сохранять лучше и топить в себе худшее, что с нами было. Но как часто по брэкенерски мы, авторы книг, фильмов, картин, с этим свойством обращаемся. И извлечение объективного опыта худшее брэкенерство в отношении к собственной истории. Наде же самое привлекательное для нас часть правды оказывается и недейственной. и не жизни способной для будущего. В нашем представлении об Арктике 30-х годов был и существует по сию пору этот проклятый перекос. И если в 30-е годы фильм Семь смелых был, наверное, духовно питателен, то в 70-е фильм, сделанный на том же материале, обязан воспроизвести что-то более существенное, чем романтическая борьба со стихией. являющейся основой духовной сплочённости тех, кто эту борьбу ведёт. А, например, самое простое, каким трудным было человеческое существование в этих невероятных обстоятельствах. Фильм Обыкновенная Арктика в частности об этом. Основное обстоятельство сюжета 5 дней пурги, начавшейся сразу после прибытия на арктическую стройку нового начальника. Времение действия 1935 год. Сразу после Елиускинцев и непосредственно перед Попанинцами, чтобы не вступать в полемику с официальной романтикой. Можно сказать, что эта картина о том, как на стройку, находящуюся в прорыве, прибывает новый руководитель. Вообще, пользуясь языком аннотаций, можно выделить из этой, как и из любой другой картины, какую-нибудь сюжетную или социальную струну. И не будучи Пэгнини сыграть на ней коротенько и дохочего основную тему вещи. Но даже при самом лопидарном изложении движущей силой сюжета будет приезд нового начальника, человека малознакомого с условиями Арктики, прештрефившегося где-то на материке, как принято выражаться в наиболее отдалённых от центра районах, резкого и малообщительного для которого понятие дела и человек сходятся только в том диалектическом единстве, когда первое является целью, а второе средством. Я пишу всё это и с трудом выбираю слова и характеристики, которые подходили бы к этой роли, в ещё додалевский период. Потому что и сразу после картины, и тем более теперь 10 лет спустя после её выхода, мне трудно разделить то, что было придумано изначально, от того, что состоялось в роли с приходом Даля. А надо бы, потому что первоначально, до проб, сама мысль о его участии казалась, мягко говоря, еретической многим, и отчасти даже мне самому. «Попробуй Даля», — сказал мне отец. «Даля?» Прекрасного мальчика нашего кинематографа, обаятельного даже в гневе, в разнузданности, тонкое, ювелирно владеющее всеми оттенками палитры своей вечной юности. "Но ну, не ты красив", я тогда рассуждал, "ано что-то подобное этому пронеслось в голове. И в то же время я удержался от споры, во-первых, потому что одно ещё более комольное предложение старшего Симонова уже стало великолепной реальностью в живых и мёртвых. Папанов, Серпилин. Это была именно его. Иди. А во-вторых, во-вторых было что-то в столь хорошо мне знакомом Дале, что никогда не позволяло общаться с ним на полном коротке. Какой-то всегда присутствувший или угадываемый холодок, какая-то иногда явственнее, иногда туманнее, ощущаемая запертая на замке комната, что, казалось бы, открытой даже распахнутой квартире его жизни. Чтобы не упустить эту мысль, выскажу сразу. А может, потому он так свободный и неразборчиво, особенно поначалу, распехивал на руженой двери, что сам знал и помнил в себе эту тайну, почти для всех закрытую комнату. В тот год Олег и Нира работал в театре, жил в перерывы между съёмками в разных картинах на даче у Шкловских в Переделкине. Туда я ему и привёз сценарий. Мы недолго поговорили и расстались. как мне показалось более далёкими, чем до разговора, что я имею в виду? Трудно впервые снимать хорошо знакомых актёров, и ещё труднее впервые сниматься у режиссёра, который до того знаком тебе, как собеседник, приятель, собутыльник. Наконец, трудно вводить в установившиеся отношения совершенно новые измерения, каким является совместная работа. А для меня, отдавшего сценарий, даль сразу стал экзаменатором, что ли, А для Даля наше давнее знакомство как бы изрядни обязывало его к снисходительности, лишало возможности резкого суждения, затрудняло отказ. Словом, не знаю, как он, а я 2 дня прожил трудно. Потом позвонил Даль. Олег вообще любил по вопросам кинематографа высказываться лепидарно и по возможности эферистично. чего, как правило, не допускал в разговорах у театре. Одно из его любимых рассуждений того года было такое: кино надо снимать по-американски. Приходит джентльмен домой, снял шляпу, кинул хлоп, она на вешалке. В другой раз приходит, кинул она на вешалке. В третий раз бац, шляпа мимо. Всё ясно, что-то случилось, ничего играть не надо. Так вот, позвонил Даля, и я услышал примерно следующее. «Представляешь, он в Буденновке. Он ее так и не снял с самой гражданской. В Иней и в Арктику приехал. Мороз пурга, а он в Буденновке и в шинели. Со споротыми разговорами, и ничего играть не надо. Ясно, кто он и откуда?» У меня сохранилась эта фотопроба. Буденновка шинели очки. Круглые, в тоненькой оправе, такие бабушкины, нелепые очочки. Потом в роли крайности ушли. Вместо кавалерийской шинели морская офицерская, но ну, такая же тяжелая до пят, и не буденовка, а непонятно откуда взявшийся летный шлем, делавший и без того небольшую голову дали крохотной, похожей на фигу. А очочки остались злые и нелепые, те самые, сразу на фотопробе найденные. В общем, дали сценарий, понравился и роль тоже. Сомнений относительно себя в этой роли у него не помню. Помню только он сказал: "Снимай-то где? На ленфильме?" "На ленфильме меня утвердят". У него тогда после Землясаниковой был какой-то конфликт с Мосфильмом. Так мы начали работать вместе. Удивительно, но я и не помню сейчас нашей кинопробы. После фотопробы он сразу является мне уже в роли на первых съёмках в Лисьем носу. Сосредоточенный, жестковатый, непадалевский, редко улыбающийся. Он вошёл в роль сразу и сидел в ней крепко, уверенно, как опытный кавалерист в седле. Стратегия роли после того, как мы её оговорили и выяснили, что существенных разногласий у нас нет, была его собственным делом, и лишь тактические причины следственной связи. Внутри отдельных эпизодов уточнялись коротко и по ходу дела. Мне нечему было научить Олега. По ходу съемок ошли они долго и мучительно на льду Финского залива, в Кеме, на берегу Белого моря, в Эмдерме, в заброшенном поселке радиоцентра и, наконец, в павильонах в Ленинграде. Мне оставалось учиться у него. Он в своём деле был куда больше и профессионала, чем я в своём. Да и в моём режиссёрском деле, особенно в той его части, которая именуется работой с актёром, мог дать мне немалую фору. Олег был, пожалуй, самым выдающимся профессионалом, с каким мне довелось работать, хотя я видел и блистательно спланированные импровизации Ролана Быкова, и мучительное самоество Валентина Гафта. и филигранную выстроенность работы Сергея Юрского и многих других замечательных мастеров. Но именно Олега я вспоминаю первым, когда приходится размышлять и говорить о профессии актера. Риск – основа всякой художественной профессии. Но если любой из художников рискует своим авторитетом, славой, репутацией и всем, что следует за потерей он их, то актер – Будущий художник и материалом рискует собой человеческим в себе в самом прямом смысле. Все мы в меру отпущены нам самосознание, знаем свои человеческие достоинства и пороки. Если естественное для интеллекта стремление к самосовершенствованию не подавляется нами или обстоятельствами, мы стараемся избавиться от худшего в себе совсем или, по крайней мере, иначе мёртво затянуть любые клапаны, через которые, как мы знаем по опыту, оно может прорваться наружу. Актёр всё и лучшее, и худшее обязан держать открытым и готовым к использованию в той мере, в какой этого потребует от него роль. Не востребованная, оно кипит в актёре и выкипает и взрывается, и летят к чёрту жизни, а не роли и репутации. Самучительнейшие и неизбежные для истинного артиста обстоятельства его профессии. И чем честнее, чище трепеть не относится к своей профессии актёра, тем более опасную, гремучую выдаваться жалземию, двухметрового ростую, носит он в себе каждодневно, а в самых заурядных обстоятельствах быта, особенно. Андерма засыпанное двухметровым предвешением снегом. Неуютность какая-то нечистая пустынности аэродрома и полётному полю нелепо выбрасывает длинные худые ноги. От только что приземлившегося военного вертолёта бежит даль, пытаешься наподдать увыречивую шемы сетнева полнетелному директору картины. Даже их доль сцены не смешна, потому что исполнена какой-то беспомощной ярости, не говоря уж об общей неприглядности её. Рейсовый самолет, в котором летел Даль, застрял из-за погоды на полдороге, а потом и вовсе изменил маршрут. Олег два дня не мог выбраться чудом своей известностью и обаянием выклинчил какой-то попутный рейс, чтобы доставили. А мы за эти два дня судьбы Далья не озаботились, как он там устроился, не поинтересовались, для доставки его в Андерму палец о палец не ударили. По-российски, как водится, на авось, «Доберется, куда же денется?» «И вот...» «Неприятно вспоминать...» «А, вспоминаю. И довольно часто. И то, как дня три боялся к Олегу подходи и старался общаться только через Лизу, его жену, которая всю ношу Олегового негодования и ярости приняла в эти дни на себя. Но каждый день мы встречались на съемочной площадке и работали. «Как? Да нормально». И через круглые стекляшки очков прибывшего начальника выплескивалась тоскливая ярость человека, попавшего в западню, где у него есть только один выбор – победить или умереть. В этой неприглядной истории проявилось еще одно качество отношения Олега к профессии артиста, к его социальному и человеческому статусу, к его положению в съемочной группе. Дали был профессионалом и требовал к своей профессии соответствующего уважения. Мало кого на моей памяти так боялись директора картин. Я не помню, чтобы его требовательность была чрезмерной. Нет, но ни одного до болезненности, до мелочи, ни одного случая недостаточного уважения к себе, к своим потребностям Олег не терпел. В этом был, пожалуй, даже вызов. Дали нельзя было не вовремя заплатить деньги. Далю нельзя было взять билет на неудобный поезд или в неудобный вагон, но зато на съемочной площадке никогда не приходилось думать о том, чтобы заменить его дублером. Никогда я не слышал ни слова об усталости, ни готовности, отсутствии необходимого вдохновения или чего-то в этом духе. Даля всегда был здесь и готов. Кто-то из моих коллег может выйти и не согласиться со мной и вспомнить иные обстоятельства работы с Олегом. Но я видел его таким, вот таком и пишу. Когда походу Роли начальнике опускался в водолазном костюме в ледяную воду, чтобы проверить правильность донной отсыпки основы будущего причала, я с большим трудом уговорил Олега не лезть в воду самому, тем более что по Роли в этом не было необходимости. Огромные пучеглазый водолазный шлем, как его ни снимай, не давал возможности увидеть Чиаго голова находится внутри. Но даже не влязая в воду, не обязательные для съёмки свинцовые грузы, он заставил надеть на себя. Ему это было нужно для самоощущения. А когда понадобилось снять план, где начальник долго стоит в одиночестве, глядя на унылую панораму строительства, это долго могло возникнуть только из фактуры снега на его шинели. Так вот, Олег во время съёмок чужих кадров ни на минуту не отлучался, ни шёл погреться, ждал, пока метущая по финскому заливу поъёмка отфактурит его шинель, закопав в ледяную броню. И только после этого вошёл в кадр. Что за человек он играл? Пепелище, где почти выгорели все хорошо и плохо, и существует только понятие пользы и вреда. на ответственность инженерную соответствие параметров техническим условиям и проектной документации. Высокое напряжение, волю и единственную корысть сделай дело. Всё это было сыграно в такой высокой концентрации, что нам пришлось оправдывая её до снять эпизод в самое начало картины, где нашему начальнику, его начальник отправляющий его на ликвидацию прорывы в строительстве недвусмысленно говорит: что в случае неудачи стружку с него снимают вместе с спортивным билетом. И при всём этом даль нигде не опускается до схемы, он играет человека на краю, на пределе возможностей, за гранью отчаяния, а но везде человека. Здесь идя на совершенно новые для него актёрские краски, он с уверенностью мастера пользовался своим шлейфом лёгкости, обаяния, всеобщей в него влюблённости. Всё это как бы было когда-то с его героем, и нынешние формы его существования вмещали ещё и тень бывшей бесшабашности в революционных боях, азарта учения в вузе, природной уверенности в праве на лидерство. Он не играл этого, он нёс это в себе, и умея читать тонкую иероглифику актёрского почерка, безусловно, воспринимал эти нюансы. Мы договорились в самом начале, что никаких следов привычного Даля в этой роли не должно быть. Сцена подходила к концу, и мы железно шаг за шагом реализовали эту договорённость. При каждом просмотре материала руководство объединения в выражениях близких к непарламентским объясняло мне, что роль погублена, что для этого чудовища не нужен был Даль, и я усомнился. Мне стало казаться, что мы не правы, что? Но что может казаться режиссёру в его первой большой картине, если недостатки его работы явственны всем? А вера в материалы в себя только ему одному. Мне было стыдно прийти с этим к коллегу. Мне казалось, это чуть ли не предательством по отношению к нему, к его герою Горбатову, наконец. Слушай, Алексей, сказал мне однажды Олег. Пусть он хоть раз улыбнётся. Я уже просмотрел всё, что осталось до снять. Там места нет. Придумай. А то он выморенный у нас останется. И я придумал финал, где начальник единственный раз за всю картину улыбается за таинственной далиевской улыбкой. Улыбается канарейке, оставшись один. И помню, какой это был для меня праздник, когда Дали обрадовался этой находке. С тех пор я точно знаю, что всякая умозрительная логика в нашем деле штука довольно сомнительная. Учился я у дали тому, чему по недостатку времени на режиссёрских курсах нас учили мало. Действенному разбору, анализу сцены, эпизода, ситуации. Впрочем, судя по многочисленным изъустным и печатным жалобам артистов, режиссёры и послевГИК этой науке тоже обучены. И не берцо. Я не стану утверждать, что к сегодняшнему дню я эту премудрость превзошёл. Но уж тогда, 10 лет назад, плавал я в ней, как недрсли в высшей математике. Скрывать это своё незнание режиссёру нелегко, но в принципе возможно, поскольку по штатному расписанию он обладает властью и имеет право решающего голоса. В первое время, когда съёмки шли на натуре, И действенное задечу мы клали заменить физической силой, как я теперь понимаю, большим режиссёром, чем я был трактор или ветродуй или другое действенное обстоятельство. Всё ещё как-то обходилось, да и артисты в мороз не склонны допрашивать тебя с излишней пристрастностью. Но когда дело дошло до павильона, тут я нередко оказывался начисто выбитым из равновесия. к кем-нибудь с простеньким вопросом, типа, какова задача данного куска и как в ней выразить общую сверхзадачу роли. Олег знал, что я плыву, но да я этого и не скрывала. И он, занятый практически во всех павильонах и эпизодах, не на мгновение не акцентируя этого, а так, мимоходом или вроде бы в порядке актёрского трёпа, помогал мне это делать, а то и делал за меня. Находил он эти задачи с легкостью, а определял с той мерой манкости, когда партнеры подхватывали придуманное на лету и, очевидно, радовались, что я им не мешаю. На мою долю оставался лишь контроль за способами выражения этой задачи. Долгое время спасало меня еще одно. В принципе, прискорбное обстоятельство. Главных героев было девять, и все они по сценарию постоянно находились в одном маленьком, семь на семь метров в помещении кают-компании. Но, к счастью, девять артистов одновременно собрать я не мог и вынужден был снимать монтажно, кусками, группируя их по два-три человека, с чем все-таки справиться было легче. Но вот однажды я до сих пор вспоминаю тот день с ужасом. Все девять моих героев сошлись вместе, девять индивидуальностей. девять самолюбий, девять разных способов работы над ролью. И надо было сынять большую и психологически сложную сцену, где постепенно недоумение начальника считаться с чем бы это ни было, кроме непосредственного дела и нежелание считаться ни с северными традициями, ни с исключительностью обстоятельств превращает охоту в кампанию в жилой дом девяти одиночеств. Не знаю, наверное, снял бы я её в конце концов эту сцену, но травмы, неудачи, горечи, неумение объединить актёров единым замыслом и единой мизансценой я бы не избежал, если бы не Олег. Понятно, его авторитет среди актёров был выше моего, но ведь и одолеть амбицию коллег дело трудное. И тут оказалось ещё одно превосходное качество Даля актёры Он был великолепным партнером, подвижным, готовым всегда пойти навстречу чутким к чужой импровизации, а главное, нежадным, уверенным в том, что, уступая партнеру, он выигрывает как соучастник общего дела. Сцена-то была его, и если бы он, что называется, потянул одеяло на себя, это не вызвало бы у актеров нареканий. А он выстраивал линии общения всем и будто бы не думал о себе. из внутренней верности поведения каждого родилась простая и удобная для всех, в том числе и для оператора мизансцены. Родилась как бы сама собой и не будучи ни новаторской, ни изысканной, всё же верная выражала суть происходящего. Господарь артисты, любимое его обращение, примечание Алексея Симонова. Если мы с вами сыграем её всю на минуту короче, мы будем гении. Если на полминуты только таланты. И они сыграли сцену быстрее на 42 секунды. Помню эту цифру по сей день. Во всём этом меня несколько не удивило. Когда спустя какое-то время после окончания картины я узнал, что Даля уходит в кинорежиссуру. Это было закономерно. Как закономерно и то, что он в неё в итоге не ушёл, ибо режиссура это терпение, а Олег слишком большую часть своего терпения, и вынужден был истощить на самого себя. Да и не наигрался даль даже после шута, даже после печёрина, слишком многое оставалось по внутреннему актёрскому счёту не сыгранным. Впрочем, ике говорил наш великий поэт: "Что ж, болтание спиритизма вроде. Как знать, он ведь умер накануне своего сорокалетия. Кртино нашу мало кто видел". зачем нам разрушать романтический стереотип сложившийся в представлении советского зрителя об Арктике 30-х годов. Эта фраза одного из принимающих прозвучала как комплимент, а но и как некролог одновременно. К примеру в доме кино не разрешили. Недоле копии, не картину по телевидению всё-таки показали. В пору летних отпусков у днём по тогдашней четвёртой программе спустя полтора года Хорошана была или нет, не знаю. Я её люблю. А как и одно из самых больших похвал я и вспоминаю слова Олега, которого я ухитрился застать по телефону в Москве и предупредить о показе. Получилось, Алексей, сказал Олег. Серьёзно? Получилось. Анатолий Эфрос. Максималист. Москва, 7 января. 1984 года. Литературная запись Натальи Галадчевой. Есть актёры пешки. Олег Даль был не из таких актёров. Он сочетал в себе очень серьёзную личность, самостоятельную, гордую, непокорную и актёрскую гибкость, эластичность. Жизнь сейчас стала очень подвижной, даже сверхподвижной, и в этой сверхподвижности надо уметь сохранить себя. Даль был именно таким человеком. Он был человеком неспокойным. Беспрерывно переходил с места на место, а если был не согласен с чем-нибудь, в этом было что-то хорошее, но и что-то плохое. Он был человек крайностей. В нём клокотали какие-то чувства протеста к своим партнёрам, к помещению, в котором он работал, потому что где-то внутри себя он очень высоко понимал искусство. Хотя это смешивалось и с долей безалаберности, которая в нём была, недисциплинированности, анархичности, которая в нём тоже была, но всё-таки корни этой непослушности уходили в максимализм его взглядов на искусство. Он ненавидел себя в те минуты, когда изменял этому максимализму. У него были высокие художественные запросы. Он к себе предъявлял очень высокие требования. религиозный, и его заключался в том, что он думал и понимал, что он сам этим требованиям часто не отвечает, и он мучился из-за этого. Он пришёл в театр на Малой Бронной в тот момент, когда вообще хотел оставить актёрское творчество и перейти в кинорежиссёры. Я отговаривал его. Он уже поступил на курсы, но бросил их и пришёл в театр. В своё время он учился в Щепкинском училище, где я преподавал актёрское мастерство. И я хорошо помню, как он сидел на моих занятиях. Он и тогда был непослушным, ироничным, насмешливым, требовательным и в то же время какая-то безответственность, способностью мучить других, мучить себя. Всё это было в нём. Он был загадочной личностью. Сознаюсь, до конца я его никогда не мог понять. думаю, что до конца его почти никто и не понимал. Иногда мне казалось, что это загадочность вследствие скрываемой пустоты, а иногда, что он так сильно чувствует, что оберегает себя от лишних переживаний, защищается. Актёры бывают часто просто неинтересны. Как я уже говорила, они бывают пешками, а интересные слишком важничают. Их низ стынишь с места, а даль был интересен их подвишен. Наделе Высоцкий самый интересный из актёров, которых я знал. К сожалению, так случилось, что оба рано ушли. Они в плохом, хорошем человеке вместе замечательно играли. Какое это замечательный человеческий и чеховский дуэт. Он по мальчишески безбоязно мог и броситься в любое творческое задание. Он был импровизатором, так непревеемый академизм ему совершенно не грозил. Он был насмешником и на сцене изворачивался, как уж. У него была такая способность, он ставил партнера в глупые положения. Он мог, бог знает, что сделать. В месяце в деревне, в серьезной сцене, он вскакивал, сняв ботинок, и гонялся за бабочкой, ловил, хлопал, убивал, и остановить его было невозможно. Потом ровный бут торшин проглотил, спина ровная, худой такой. уходил со сцены с невозмутимым видом его даже побаивались замечание ему делать было достаточно трудное он смотрел куда-то в сторону и молчал а мог рязнуть что-то очень обидное но я его любил мне его способность к импровизации не мешала наоборот он так замечательно точно схватывал смысл что все его дерзкие импровизации были к месту В театре на Малой Бронной он сыграл Беляева в Мещанке в деревне и, конечно, был идеальным Беляевым. А даже внешность трудно было лучше подобрать. У него были такие удивительные, редкие внешние данные: тонкая фигура, жёсткое, резкое лицо, невероятные по выразительности глаза. Он очень хорошо понимал, когда в кино снимали крупный план, что ничего не надо делать. только чуть-чуть изменить выражение глаз. Он был прирождённым киноартистом. Он мог быть и неподвижным, оно притом невероятно активным внутренне. Я очень люблю такие моменты, когда актёр неподвижен и только слегка повернётся, а уже динамичен. Уже огромный смысл. Олег и мог неожиданно вскочить, куда-то прыгнуть, залезть потом спрыгнуть, сделать какой-то совершенно неожиданный фоартель. Вдруг ему сцена покажется скучной, и он сотворит Бог знает что. Итак, он сыграл Беляева. Он был недоволен собой в этом спектакле. Роль казалась ему голубой, и я тоже считаю, что у Тургенева в этой роли есть некоторая голубизна. Даль пытался с ней бороться, но что-то и не получалось, и он очень сердился. Спектакль потом очень хорошо шёл, но Даль всё равно был недоволен. Потом в экспериментальном порядке мы начали ставить Эдварда Роздинского, продолжение Дон Жуана. Он играл Дон Жуана, а Любшин — Лепурелло. Потом и тот, и другой сменились, в спектакле играли Миронов и Дуров, но дали Любшин, играли, если можно так сказать, сверх нештампованно. Они вообще не умеют штампованно играть. У них все краски настолько индивидуальны, что даже пугаешься. Так это индивидуально. Адаль репетировал замечательно, резко и страшно, но потом в какой-то момент вдруг потерял интерес к роли, стал сердиться на партнёра, на меня, приходил мрачным, стал бросать какие-то злые реплики. Я совершенно не понимал причин всего этого. И вдруг он неожиданно ушёл из театра, даже не попрощавшись. И когда Эдвард Радзинский его встретил на улице и спросил: "Как же ты ушёл?" не попрощавшись с Анатолием Васильевичем, даже «до свидания» ему не сказал. Он ответил, «А надо?» Но я еще успел с ним сделать фильм «В четверг и больше никогда», где мы очень дружно работали. Мне говорили, что он замечательно снялся, правда, я не видел «В утиной охоте» отпуск в сентябре. Зилов как раз для него. Лучше дали никто эту роль и не смог бы сыграть, А ещё на телевидении я сняла его в роли Печорина. Этой работой он гордился, был ей доволен. Он вообще очень любил Лермонтова. Хотя, может быть, это спектакли и несовершенны, потому что трудно сделать классическое произведение на телевидении. Очень малые возможности, маленький пятачок. Нет ни воздуха, ни мышкука, всё стиснуто так-то. Когда он ушёл из театра на Малой Бронной, то поступил в Малый театр. И я совершенно не понял этого шага. Думал, что всё это прихоти недисциплинированного актёра. А но теперь я думаю, что всё это были метания. Он не находил своего места, не находил себя. Он был отдельным человеком, и в современнике, и при Ефремове, и без Ефремова и рядом со мной он всегда был отдельным человеком. В гримёрной всегда сидел один, за штори был окна и сидел в темноте, и скулы у него ходили, настолько он раздражался, слышал, как за стеной артиста болтают на посторонние темы, рассказывают всякие байки про то, где снимаются. Сам же он никогда не говорил о своих съёмках и вообще очень мало говорил. А потом раздражался какой-то циничной фразой. но он был душевно очень высокий человек, очень жёсткий, и за этой жёсткостью необычайная тонкость, хрупкость. Есть люди, которые олицетворяют собой понятие современный актёр. Он был олицетворением этого понятия, так же как и Высоцкий. Их сравните не с кем. Оба были пропитаны жизнью, они сами её сильно испытали. Дали так часто опускался, потом так сильно возвышался, а ведь вся эта амплитуда остаётся в душе. То же самое и у Высоцкого. Это сказывалось и на образах. На Дальне был тем человеком, который из театра приходит домой, а там смотрит телевизор. Я не представляю Дали, который смотрит телевизор. А замечательно было, когда Даль добрый или когда он счастливый. Это были редкие моменты, но это были очень тёплые моменты. Когда кончился просмотр записок Печёрина, Ираклий Андроникев очень Олега похвалил, и Дали был счастлив. Он буквально сверкал, стал говорить что-то ласковое мне и другим, глаза светились. Мы жили в заповеднике на Яке, когда снимали четверг, и учёные и биологи дали банкет в нашу честь. И мы сидели вместе за столом. Там были Смактуновский и Дали Адаль замечательно играл на гитаре и пел, а потом увидел перед собой Смактуновского и стал над ним посмеиваться. Смактуновский при том, что его тоже не тронули личность известные, вспыльчивые, скушевался страшно, а Адаль бежалосно смеялся над его ролями, так бежалосно, что я не выдержал и ушёл. На следующий день я просто не мог смотреть в глаза Смактуновскому. Мне казалось, что он переживает. А Адаль даже не вспомнил Я думаю, что Даль был не совсем прав, когда ушёл из театра. Мы с ним хотели Гамлета делать, он знал об этом. И репетиции наши были очень интересными. Мне казалось, что он меня понимал. А потом, когда он ушёл, мне передали, что он сказал, что меня вовсе не понимает. Мне казалось, что он принимает мои советы на репетициях, а я всегда восхищался его игрой и дорожил им. И вообще мало актёров, про которых можно сказать, что они уникальны. Каждый немножко на кого-то похож. А Даль был уникален.